глава двадцать третья тот озадаченно смотрел на военного инженера никогда прежде ему не доводилось видеть чтобы разумный человек впадал в экстатический восторг от грозного боевого механизма моцата нежно поглаживал ствол орудия трепетно ощупывал гофрированные шланги цока языком причмокивая разглядывал затвор и все приговаривал неужели им все таки удалось «Что удалось, господин военный инженер?» «Как что? Разве вы сами не видите?» «Это пушка», — досадуя на непонятливого собеседника, пожал плечами от тайр «Ну что вы! Это необычная пушка! Если исходить из привычных нам понятий, это нечто совсем особенное!» «Потрудитесь объяснить!» «Это легкогазовое орудие», — гордо изрек Сата. «Я и подумать не мог, что испытания его были продолжены. Помнится...» Главное артиллерийское и ракетное управление собиралось закрыть тему. Военный инженер высока поглядел на слушателей, пытающихся вычленить из пламенной речи крупицы полезной информации. «Господа», — продолжал восхищенный инженер, «много лет назад, еще при государе-императоре, проект «Двойное Зеро», с которым мы здесь имеем дело, считался передовым краем военной науки. Полагали, что за ним будущее ствольной артиллерии». Как вы, несомненно, знаете, энергия, выделяемая порохом при выстреле, затрачивается не только на перемещение выталкиваемого объекта, но есть и несколько видов потерь. Чтобы увеличить начальную скорость снаряда, надо компенсировать расход энергии, затрачиваемую впустую. Именно эти простые соображения привели к созданию вот этого шедевра. Моцата с нежностью погладил ствол. В этой пушке сначала воспламеняется обычный пороховой заряд, который разгоняет до сверхзвуковой скорости поршень, движущийся в цилиндрической камере. Он сжимает и нагревает находящийся там легкий газ. Вот он поступает через эти патрубки из специального резервуара. Это позволяет сохранять повышенное давление за снарядом. Чтобы давление не падало, вот здесь ставится ускорительная насадка. Таким образом, мы получаем двухступенчатую пушку, способную передавать нашему объекту скорость более чем в два раза превышающую результаты хорошо известной вам пороховой артиллерии. Но это еще не все. Когда снаряд уже практически вылетает из ствола, сквозь его, так сказать, личный двигатель проходит электрический разряд, в мановение ока, разрушающий защитную мембрану. Двигатель на снаряде? Да. Инженер поднял к потолку указательный палец. Хотя с этого момента снаряд уже, по сути, превращается в своеобразную ракету. «Вот это он?» — тот протянул инженеру найденные в конторе спецификации. «Именно он!» — снова восхитился инженер, разглядывая чертежи точно письма от возлюбленной. «Видите, эта камера похожа на таблетку. Она заполнена чистым кислородом и водородом. Между ними в диафрагме слой гелия». В момент электрического разряда мембрана разрушается и происходит реакция, сопровождающаяся выделением огромного количества энергии. Таким образом, снаряд летит очень быстро и очень далеко. Но поскольку проект «Двойное Зеро» разрабатывался как уникальная совокупность вердальнобойной пушки и специального боеприпаса, то и ракетный снаряд, с которым мы имеем дело, нечто совершенно необычное. Он что же, заряжен нафталином? предположил Волграс. «Нафталином? Почему нафталином?» Моутсата почесал затылок. «Хотя...» «Очень даже может быть. Было бы интересно посмотреть. Нафталин очень занятное решение». «Проще простого», — усмехнулся тот, кивая солдатам. «Принесите сюда одну тушку. Беритесь четвером. Тяжеленная зараза». Бойцы опрометью бросились на склад. «А как далеко может стрелять это чудо-пушка?» — спросил Оттайр. «Увы, я не знаю». Инженер развел руками. Вероятно, никто этого не знает. Подозреваю, что орудие поставили здесь как раз для того, чтобы провести испытание. И мы сейчас можем испробовать этот незрелый плод артиллерийской мысли? Вероятно, нет. Моцато покачал головой. Во-первых, резервуар пуст. Он щелкнул по манометру. Во-вторых, механизм открытия амбразуры разобран. Но даже если бы мы сумели, ну, скажем, взорвать бронеплиту, не повредив орудия, то минусовой угол наклона ствола чересчур мал, чтобы мы смогли обстреливать акваторию порта. То есть, возможно, снаряды из этой пушки долетели бы до Островной Империи. Но здесь, под носом, увы. — Увы, — хмуро повторил тот, возлагавший надежды на секретное оружие Метрополии. — Вот, господин полковник. Солдаты принесли нас сцепленных ремнями тушу снаряда. «Да, это он!» — с радостным возбуждением подтвердил военный инженер. «Вы знаете, что это?» — снисходительно глядя на Парафанов, поинтересовался он. «Снаряд?» «Да, конечно, снаряд. Тем не менее, на самом деле, это гиперемкостный конденсатор сверхвысоких напряжений. Когда электрический разряд испаряет нафталин, происходит взрыв огромной силы, причем на месте взрыва образуется некое облако, внутри которого сгорает все». Температура здесь достигает миллиона градусов. Радиус взрыва может достигать фарлонга. Но в отличие от ядерного оружия, никакого заражения, никакой радиации. Мы называли это вооружением серой зоны. И что, — поинтересовался Волграс, — броню этот снаряд тоже прожигает? — Господин капитан, вы шутите? — Прожигает. — Он ее испаряет. — Ничего себе! — восхитился офицер. — Скажите... Задумчиво, глядя на тушу снаряда конденсатора, спросил тот, а взяли без пушки произвести электроразряд, который запустит эту штуковину? В принципе, здесь достаточно обычного короткого замыкания электросети. То есть, если мы подсоединим к катапульте электропровод... Да вы что? Военный инженер осекся. Хотя, впрочем, я видел там во дворе старые бочонки. Обруч вполне можно подогнать под калибр. Правда, точности выстрела достичь невозможно. Вы же видели корабли, стоящие на внутреннем рейде. Если снаряд пролетит по баллистической траектории, шанс промахнуться крайне мал. Это невероятно. Модсата поднял руки. Стрелять из катапульты гиперемкостным конденсатором? Проклятие. Можно попробовать. За спиной Ариена Тоота с унылой педантичностью тикали часы, напоминая маршалу о необходимости отдать роковой приказ. Он досадовал на себя за невесть откуда взявшуюся нерешительность. Помнится, когда ему доложили о заговоре неизвестных отцов, принятие решения, по сути эпохального, заняло от силы пять минут. Что ж теперь? Неужели так начинается старость? Неужели пора очистить место для молодых и амбициозных? Для неведомого спасителя, который сможет вновь объединить расколотую армию? Он погляделся в зеркало. Не стоило цеплять на себя все эти маршальские побрякушки. Сколько тысяч солдат и офицеров сейчас смотрят на него, как на военного диктатора, многие годы копившего силы, чтобы захватить власть. Еще немного, и в стране начнут слагать ностальгические легенды о славных временах, когда башни противобаллистической защиты хранили страну от врагов, коварных, внешних и притаившихся внутренних когда все было ясно, и на вопрос, кто виноват, без труда отыскивался удобный и понятный каждому нормальному человеку ответ. А что теперь? Апатия, неуверенность, а главное – необходимость каждый день, каждый час сделать собственный выбор. С такой участью смириться нелегко. А еще труднее признать, что дела не идут, потому что сам глуп и неповоротлив. Человек должен прожить совсем другую жизнь, чтобы уметь сказать себе «Виноват я сам». Ариен видел, как выворачивается наизнанку ставленник всезнайки странника Верзила Максим, как силится он создать действующий государственный аппарат из людей, хоть как-то пытающихся привести в порядок раскачанную штормами лодку державы, именуемой Метрополией. Ариен не любил ни странника, ни Максима. Но то, что оба эти чужака работают, не покладая рук там, где пасуют свои, было истинной правдой. Не очень приятной, но надо быть честными. Маршал снова включил короткую запись разговора с неизвестным, требующим немедленно занять форты. Затем вторую запись, доставленную от шефа контрразведки. Неужели и впрямь с ним на связи был самозванный герцог? Что бы это могло значить? «Засада, там наверняка засада», — подсказывал боевой опыт. А вдруг нет? Ведь для чего-то же Вудмарк вызывает своего генералов в Беллу? Если в первом случае можно заподозрить военную хитрость, то во втором Марк разговаривает с представителем союзников, не зная, что это агент странника. Быть может, этот Марк — заигравшийся авантюрист, не знающий, когда остановиться? Может, он решил сыграть и против нас, и против островитян? Вряд ли. Хрупкое зернышко между молотом и наковальней у командующего флотом свой план действий. И он не допустит, чтобы какой-то мятежник, возомнивший себя черт знает кем, вовлек его в непродуманную операцию. А что, если странник и сам работает на островитян? И весь этот развал страны и свержения неизвестных отцов, а затем и нашего правительства, лишь части далеко идущего плана. Ориен прошел по кабинету, выглянул в приемную. Там без суеты внимательно и быстро разбирали и сортировали сообщения расторопные адъютанты. — Есть новые донесения с линии фортов. Так точно, — поднялся со стола один из молодых офицеров. — Разрешите доложить? — Пройдите ко мне. По результатам допроса генерала Ли действительно существовала мощная разветвленная военная организация, ставившая перед собой задачу свершения власти и установления нового режима. Вот список генералов и офицеров, повлеченных в заговор. Адъютант протянул маршалу несколько скрепленных листов. «Друг юности», — прошептал тот, с горечью убеждаясь, что предают только свои. Он перевернул страницу, потом вторую. Имени странника в списке не было, хотя само по себе это ни о чем не говорит. Такой конспиратор может и не значиться среди прочих. «Наши дешифровщики смогли подобрать ключ», — пояснил адъютант. «Пройдя отом все тяготы катакомбной войны...» Он давно стал вторым я командующего. Еще что-то. Наши разведгруппы, просочившиеся на территорию укрепрайона второй линии, доложили, что из фортов в Беллу сегодня отправились командирские бронеходы с солидным кортежем. Вполне может быть, что в бронеходах действительно командующие фортами. Может быть, продолжая читать имена и фамилии мятежников, вздохнул тот, Но не факт. Командир одной из разведывательных групп докладывает, что во время проникновения его команды на территорию, занятую заговорщиками, имел место довольно необычный случай. По неосторожности одного из бойцов разведгруппа обнаружила себя. Офицер, командующий ротой охраны одного из дотов, заметил передвижение разведчиков. Как утверждает командир, они в какой-то момент даже встретились взглядами, после чего офицер отвернулся и, как ни в чем не бывало, продолжал обход позиций своего подразделения. — Они не хотят стрелять в своих, — задумчиво протянул маршал. — Но что это? Сознательная позиция большинства солдат и офицеров — единичный случай. А может, просто уловка, с целью дать нам плотнее заглотить наживку? — Не могу знать, — отрапортовал адъютант. тот То-то же, — отвернулся тот. — Благодарю за службу. Дождавшись, пока офицер выйдет, Ариен закрыл уши руками, словно пытаясь отгородиться от хора голосов, нашептывающих разные. — Наступать! И тем возможно обречь на гибель тысячи ни в чем не повинных солдат или продолжать выжидать, отдав инициативу врагу и обрекая на гибель не меньшее количество воинов. — Мы будем атаковать, — тихо проговорил тот, подходя к столу и нажимая кнопку вызова. — К всему полевому штабу часовая готовность, — с холодной четкостью объявил он. — Харахской группировке занять форты. Приказ бронегруппе — ставки. Принять на борт полный боекомплект. Подвигаемся к линии фронта. Полковник Тоот обвел взглядом офицеров. Оставленная в условленном месте герцогам записка сообщала о готовящемся в замке торжестве. Надзиратель и охранник гаупфахты за непрепятствование побегу сами были посажены под замок, и теперь охраной камер занимались новопроизведенный капрал Угу и его отделение. Гаупвахта прекрасное дупло для тайных записок хотя и не такое удобное, как телефон или радиосвязь. Сегодня вечером в замке соберется до сотни высших чинов флота во главе с циклон-адмиралом Лаотонисом. Сегодня вечером эскадры будут обезглавлены. Самое время и самое место ударить. Офицеры, а также юный приглашенный на совет профессор Кон с надеждой смотрели на полковника, ожидая спасительного приказа. Тот молчал, подыскивая слова. Он чувствовал, как грозный предок, оглянувшись, смотрит на него с холста. «Сейчас, надо сказать, что-то очень правильное, очень убедительное», — колотилось в мозгу. «Если нас ждет удача, все, что я произнесу сейчас, будут повторять из поколения в поколение». Вон, оттайр мелькном глянул на Лила Кона, замерзшего с листом бумаги и телом, Профессор так и ждет, что сейчас родится эпохальная фраза. «А что хорошего, можно сказать, массаракш?» Он снова обвел взглядом собравшихся, посмотрел на картину. С верный без устали поражал столпившихся у стен крепости врагов. «Господа офицеры!» — произнес тот, удивляясь непривычно резкому звучанию собственного голоса. «Мы должны открыть ворота!» С мест раздались недовольные возгласы. «Молчать! Я не договорил!» «Каждому из нас сегодня предстоит выполнить свой долг. Теперь...» Можете говорить. Герцог Белларина ввел взглядом постепенно наполнявшийся зал. Парадная генеральская форма, яркие бляхи звезд на груди высшего командного состава служили предметом восхищения неисчислимого множества неоперившихся юнцов, желающих себе такой же героической судьбы. Сам лейтенант Марк не так давно в мечтах, Видел себя генералом, а если повезет, то и маршалом, увенчанным славой, окруженным почетом и усыпанным знаками верховного благоволения. Еще совсем недавно он бы, пожалуй, не решился даже выйти на сцену актового зала пред этим сонмом военных светил. Даже черный гвардейский мундир, сам по себе довольно элегантный, смотрелся блекло перед генеральским величием. А теперь все эти люди ждали его слов. Вудмарк вышел на середину выскобленной до блеска сцены. Отодвинул микрофон. Что-что, а командный голос школы суббалтернов вырабатывали в первую очередь. Господа, объявил он еще раз, оглядывая зал, я счастлив вам сообщить, что сегодня вечером флагман первого ударного флота, циклон адмирал Лаутонис примет генералитет армии герцогства Беларин. А потому? Вудмарк сделал паузу, затем махнул рукой, давая знак автоматчикам занять проходы и заполнить сцену. Раздевайтесь.